Покраснела рябина, посинела вода, месяц в саднике унылый уронил повода. Снова выплыл из рощи синим лебедем мрак, чудотворной мощи он принёс на крылах. Край ты, край мой родимый, вечный пахарь и вой, словно Волга под ивой ты поник ко головой, встань. Пришло исцеление, навестил тебя спас. Лебединое пенье нежит радугу глаз. Дня закатного жертва искупила весь грех. Новой свежестью ветра пахнет зреющий снег, но незримые дрожжи всё теплей и теплей помянут тебя в дожик. Я Есенин Сергей.